2.16. Российское телевидение. Меня отыскало российское телевидение. Телекомпания РТТВ хотела сделать обо мне документальный фильм. «Сейчас не самый подходящий момент», — ответил я им, «чтобы ехать из Москвы в Казалек йо дирено и снимать обо мне документальный фильм». Но они, по всей видимости, отступать не собирались и прислали мне вопросы. Вопросы, на которые мне приходилось отвечать, я не знаю. Например, они спрашивали меня, как долго продлятся санкции. Меня так и подмывало ответить, откуда я могу знать, как долго продлятся санкции. Но я сдержался и ответил просто «не знаю». Я написал им, что на их месте я бы никуда не ехал, потому что на все вопросы, которые они мне задавали, я отвечал «не знаю». И что, пожалуй, это будет не лучший документальный фильм, если в кадре появится ученый-муж, который только и повторяет Не знаю. Даже если это будет выглядеть оригинально. Никогда не видел документального фильма, в котором на все вопросы человек отвечал бы Не знаю. Приезжать в казале к ее я им не советовал. Но он написал, что хотел бы сказать одну вещь: В это тяжелое время хотелось мне сказать. Единственное, что помогало мне держаться, это та реакция, которая вызвала в Италии отмена четырех моих лекций в Миланском университете Биккока. Я получил сотни приглашений рассказать о Достоевском из университетов, театров, библиотек и книжных магазинов, и именно этим собираюсь заняться. Четыре моих несостоявшихся появления в Биккоке превратятся в 44 выступления по всей Италии, и они уже проводятся. И это небольшое происшествие только подтверждает то, что всегда хорошо знали в России. Литература сильнее любой цензуры.